Далекая прогулка. В тот теплый летний день мама-утка решила сплавать с утятами к Тихой Заводе, где было много-много вкусных водорослей. Путь долгий, особенно для малышей. Но ничего, справиться, решила мама. Там отдохнут как следует, поспят, наберутся сил и тронемся обратно. И вот после обеда они поплыли. Пятеро утят послушно держались за мамой, клювик к хвостику, а шестой постоянно отставал. То на стрекозу засмотрится, то с лягушонком познакомиться. Утка все время оборачивалась и покрикивала «Не отставай!». Утёнок догонял братьев и плыл некоторое время за ними. Потом ему становилось скучно, он отвлекался и снова отставал. Ведь вокруг столько было интересного. Наконец-то показались плакучие ивы, листва которых спускалась к самой воде. Утка клювом придержала веточки, и утята заплыли в уютную заводь, покрытую салатовой ряской. «Ах!» — обрадовались утята. «Это же самое вкусное лакомство!» К вечеру, наевшись досыта, утиная семья... выплыла из заводи и мама велела малышам вылезти на теплый камень чтобы передохнуть и поспать пять утят послушно выбрались из воды и примостились на сухом камне они засунули клювики под крылышко пригрелись на вечернем солнышке и тут же заснули а шестой утенок все еще плавал выходи из воды повторила мама утка «Тебе надо отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой!» «Нет!» — ответил непослушный утенок. «Я еще буду купаться и нырять!» Утка недовольно крякнула и строго повторила. «Нужно набраться сил!» «А у меня много сил!» — не унимался малыш. «Целое-целое облако сил! Вот сколько!» «Я самый выносливый утенок на нашем озере!» «Не то что эти уже уставшие слабаки, которые спят на камне!» Утка недовольно покачала головой и примостилась рядом с утятами. Но подремать ей не удалось. Одним глазом она следила за своим непослушным сыночком. Мало ли что может случиться. Нужно быть на стороже. А утенок резвился, нырял и гонял водяных. Солнышко уже клонилось к закату, И утка громко скомандовала. «Вставайте! Пора!» Пятеро малышей проснулись, потянулись, размяли крылышки и лапки и прыгнули к братцу в воду. «Все готовы?» — оглянулась мама. «Тогда домой!» Они проплыли совсем немного, и тут непослушный утенок, который, как обычно, был последним, жалобно пропищал. «Мама!» «А вы что так быстро? Я не поспеваю за вами!» «Хорошо, можем помедленнее». А солнышко уже почти закатилось за далекие холмы. Вскоре опять послышалось. «Мамочка, у меня лапки уже заболели. Не могу так быстро!» «Ничего, поболят и перестанут. Не отставай! Нам надо вернуться домой до темноты!» А то скоро хищники, выдра и сова выйдут на охоту Пять утят продолжали легко и ровно плыть за уткой А шестой будто прыгал по воде из последних сил Потом он совсем остановился и закричал «Не могу больше!» Но утка и утята продолжали свой путь «Не бросайте бедного, уставшего, больного утенка!» Заплакал он «Вот останусь один, и меня выдра съест». Мама вздохнула. Я так и знала. И вернулась к малышу. «Эх ты! Самый выносливый утенок на озере! Забирайся мне на спину!» «Спасибо, мамочка!» — обрадовался он. И и «Я всегда-всегда всегда буду тебя слушаться. Честное утиное слово. И спать буду дольше всех». Теперь я понял, откуда силы берутся. Утка крякнула и поплыла дальше, а за ней пять послушных утят.